Глава 15. Прежде чем отправиться с Калантрель в место, которое она назвала деревней Нюккеров, я, разумеется, занялся превращением убитых нашей командой Гелгорхов в полезные мне ресурсы. Первые туши отправились на корм Зартане. Далее, получив эссенцию артефакта, Я призвал Лелит и скормил ей одну из отрубленных ранее ног Гелгорха, дабы получить с неё геном. Ну и все остальные тушки отправились прямиком на демоническую наковальню, а затем полученная руда сразу же оказалась в горне. Пока из руды удалялось всё лишнее, и она превращалась в металл, Всё то же самое, я проделал с тушками домашних питомцев, убитых нами гилгорхов. И теперь мне оставалось лишь немного подождать. Эммет, мне нужно с тобой поговорить, послышалось с другой стороны гриба. Я недовольно цокнул языком, ибо не хотел останавливать работу. Сейчас, ответил Калантриэль и, не хотя, оставив демонический горн без присмотра, Быстрыми шагами пошёл к ней. Когда я подошёл к Калантриль, она явно была чем-то обеспокоена. Что-то случилось? спросил я, посмотрев на неё. Да, неуверенно ответила она, что было для эльфийки немного не свойственно. Рассказывай. Мы здесь надолго, пока не вернётся Гилгорх. А что? Торопишься куда-то? спросил я, и Калантриэль отвела взгляд в сторону. Ей явно не хотелось отвечать на этот вопрос. Если не хочешь говорить, не говори, спокойным тоном произнёс я и элегиза на неё добавил. Просто скажи, что хотела. Помнишь, я говорила, что в биоме преследую свои цели? Разумеется. Так вот, Если цветок вскоре будет найден, могу я оставить вас и сделать то, зачем сюда пришла? прямо спросила Калантриэль, посмотрев мне в глаза. Я задумался. С одной стороны, её услуги как целительницы были практически не востребованы, но с другой, она наш скаут и проводник, и нам предстоял ещё долгий путь обратно. А я озвучил свои мысли вслух, упустив пару моментов. Я думаю, что с этим проблем не возникнет, ответила Калантриэль. Сумира без проблем найдёт путь обратно, ибо одна из особенностей его алей прекрасная память. Они ничего не забывают, добавила она. Поведов мне ещё один интересный факт о воительнице. Я снова задумался. Мне не хотелось отпускать её, ибо нутром чуял, что то, зачем она пришла в этот биом, очень опасно. Может, всё же расскажешь, зачем ты тут? прямо спросил я. Извини, но нет. Это слишком личное, ответила Калентриэль, и я почувствовал, что она внутренне напряглась. Ладно. Сколько твоё дело может занять времени? Сложно сказать. Она пожала плечами и немного подумав добавила: "Минимум неделю". Хм, неделя, значит. "Хорошо, можешь идти", решил я. "Здесь мы проведём какое-то время, поэтому, как закончишь, возвращайся обратно", произнёс я, глядя ей в глаза. "И да, Если то, чем ты собираешься заняться, опасно, и ты почувствуешь, что твоей жизни что-то угрожает, не раздумывая, сбегай и возвращайся к нам. Ты сама видела, на что мы способны. Хорошо? Несколько секунд Калентриэль стояла и смотрела мне в глаза. Хорошо, тяжело вздохнув, ответила она. Договорились. Я улыбнулся и протянул ей руку. Анга, пожав её, она кивнула. Я могу идти прямо сейчас? Да, если ты готова, а то не вижу проблем. Тогда так и поступлю. Каландриэль уже хотела покинуть мою компанию, как я её остановил. С девчонками прощаться не будешь? Нет, она покачала головой. Хорошо. Но прежде, чем уйдешь, позови мне Сумиру, хорошо? Попросил Калан Триэль, и она кивнула. Спустя несколько секунд я снова остался один. Раз мы тут надолго, а то безопаснее будет обосноваться на гребне, буркнул себе под нос, поднимая взгляд наверх. Судя по тому, что я там увидел, основная проблема только в трупах, которые можно убрать. Плюс я там что-то вроде простеньких построек даже видел. Наверх мы поднялись вместе с Сумирой. Запах, конечно, тут стоял тот ещё, но её, похоже, это никак не смущало. Мы здесь надолго, произнёс я, глядя в грибную шляпку, которая была около 30-40 метров в диаметре. Сможешь сделать что-то с трупами и очистить её, чтобы мы смогли тут поселиться? Без проблем, спокойно ответила она. Отлично. Я бы посоветовал тебе собрать их все в большую кучу внизу, а потом просто сжечь. Так и поступлю, послушно ответила Сумира. Спасибо, поблагодарил я, и чтобы не тратить время на долгий спуск по верёвочным лестницам, Просто спрыгнул с гриба вниз, попутно призывая демонический арсенал и доставая из него щит. В момент, когда я только должен был разбиться, просто воспользовался активируемым свойством и легко врезался в землю, после чего вернулся к работе. Когда последний слиток духовного металла с Гилгорхов оказался в воде, в то время как руда с их питомцев отправилась в горн, Я достал из арсенала перчатку с первичным анализом и вынул из ведра остужанный металл. Стоило слитку только оказаться у меня в руках, как губы сразу же расплылись в довольной улыбке. От слитка приятно пахло магией, и мне это невероятно нравилось. Духовная руда из Гилгорха, ранг редкий. Положительные качества: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 пассивное свойство. Неизвестно, неизвестно. Свойства данного металла я прекрасно знал, поэтому улыбка на моём лице стала ещё шире. Особенно меня порадовал факт, что духовного металла с них было довольно много, и благодаря этому я мог создать несколько комплектов брони. особенно если и принять во внимание, что сумира и илия предпочитали носить лёгкие комплекты доспехов. Эссенция к слову была под стать металлу. Необработанная духовная эссенция из Гильгорха. Ранг редкий. Положительные качества. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Эликсир, изготовленный из данной эссенции, будет обладать следующими эффектами: природная мощь. Неизвестно, неизвестно. Разлив её по специальным склянкам, на которых были наложены руны прочности, все, кроме одной, я убрал в демонический арсенал, чтобы иметь к ним быстрый доступ. После чего начал свои эксперименты с эссенцией. Пока Димоничский Гор переплавлял руду, полученную со Скоулов. Спустя какое-то время. "Эмед, эмед. Я был так увлечён процессом, что даже не услышал Сумиру, которая, видимо, звала меня уже какое-то время". "Да", отвлёкшись от своих изысканий, произнёс я. "Бесна". Выругал в себе про себя, поняв, что демонический горн всё ещё в этом мире, и Сумира его увидела. "Я закончила", произнесла она, глядя исключительно на меня. "Молодец". Сожгла. Я отложил мензурки в сторону и принял вертикальное положение. "Нет", продумала, что запах жжённой мёртвой плоти может привлечь нежелательных гостей. Хм. Э ведь она права. Хотя и просто запах трупов тоже может привести к такому. Сжигай, махнул я рукой. Хорошо. Сумира пожала плечами и собралась было уже уйти, но я её остановил. Ты ведь не заметила ничего необычного? прямо спросил я, глядя ей в глаза. Хм. Нет, спокойно ответила Анна. Хорошо, что мы так хорошо понимаем друг друга, улыбнулся я. Я тоже этому рада, в ответ улыбнулась Сумира и ушла. Серена Лили, так бы точно не получилось, подумал я и вернулся к своей работе. Спустя какое-то время я действительно почувствовал запах горелой плоти. Сумира! громко крикнул я ей, и вскоре она была рядом со мной. Вот. Я протянул небольшой флакон тёмной жидкости. Кинь в горящую кучу. Это поможет быстрее спалить трупы, сказал я, а она кивнула. А это, протянул я ей другую склянку. Поможет перебить запах мертвечины наверху. Выходи по территории и покопай этой штукой. Можешь попросить Иран помочь. Справлюсь сама. Ответила Сумира и снова удалилась. А буквально через несколько минут моя коллекция духовных металлов пополнилась ещё одним экземпляром. Духовные руда из Коула. Ранг обычный. Положительные качества: умеренная прочность, увеличивает эффективность элемента Природа. Неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества: уязвимость к магии. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами: усиление нюха. Неизвестно, неизвестно. Металл из Коулов оказался гораздо хуже, чем тот, что я получил с Гилгорхов, но его свойства могло оказаться полезным. Да, оно было довольно специфическим, но не бесполезным. А, Петре, геном, полученный от этих зверушек, может понадобиться мне в будущем для создания химер, которых я мог наделить хорошим чутьём, дабы они эффективнее выслеживали цели. Эссенса, к слову, обладала точно такими же свойствами, и пока я раздумывал, как могу эффективнее распорядиться всем полученным добром, не сразу заметил приближающуюся ко мне троицу. Так, как демонических артефактов уже в этом мире не было, никаких проблем не возникло. Эммет, это правда, что ты собрался устроить лагерь там? Лия кивнула наверх. Да. Я уверен, что там будет безопаснее. Но трупы их убрали, перебил я Лию. Я знаю, Сумира рассказала. Я не к этому Ты ведь понимаешь, что они появились там не случайно. Ну да, на них кто-то напал, спокойно ответил я. Именно. И они смогли достать их даже на этом странном гребе. Лия указала рукой вверх. Скорее всего, эти твари летали, в той же спокойной манере предположил я. И ты предлагаешь нам забраться на него и остаться там? воскликнула Анна. Её вдруг её глаза расширились от удивления. Только не говори, что собираешься? Нет, перебил я её. О чём идёт речь вообще? удивлённо спросила Ирен. Олег подумала, что я собираюсь использовать вас и себя в качестве приманок. Ведь так? прямо спросил я, глядя на неё. Да, неуверенно ответила она. Ну ведь bravery. Внизу опаснее", перебил я. "Не думаю, что в биоме полно летающих хищников, а вот тех, кто передвигается по земле, гораздо больше. Они не нападали на нас, чувствуя Гилгорхов или их питомцев, но запаха больше нет, а значит, и нет угрозы. Как думаешь, что случится, когда наступит ночь? На нас могут напасть", неохотя боркнула Лия. "И ты всё ещё уверена, что наверху небезопаснее?" поинтересовался я. "Нет," недовольно ответила она. "Вот и славно." я улыбнулся. "Залезайте наверх и начинайте устраивать лагерь, а я поднимусь к вам позже," добавил я, ибо в голове у меня с самого утра крутилась одна идея, которую неплохо было бы уже осуществить.